Глава 12. В памяти содержатся также бесчисленные соотношения и законы, касающиеся чисел и пространственных величин. Их не могло сообщить нам ни одно телесное чувство, ибо они не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса, не издают звуков и не могут быть ощупаны. Я слышу звук слов, которыми их обозначают, а них их рассуждая, но слова эти — одно, а предмет рассуждений — Совсем другое. Слова звучат иначе по-гречески, иначе по-латыни. Самый же предмет существует независимо от греческого, латинского и любого другого языка. Я видел линии, проведённые рукой мастеров, иногда настолько тонкие, что они походили на паутину. Но линии в моей памяти — это нечто иное. Это не образы тех, о которых мне сообщило телесное зрение. Их знаешь, не связывая в мыслях ни с каким телом, и узнаешь, уйдя в себя. Я узнал с помощью всех телесных чувств числа, которые мы называем, считая предметы. Но числа, которые мы исчисляем, — это совсем другое. Они не суть образы первых, и потому существуют действительно. Пусть посмеется над моими словами тот, кто этого не видит. Я пожалею его за этот смех.